Глава девятая «Эмм... и все? Первый спросила Каори. Как-то маловато, секса, не находите? Вот в этом первая ошибка, сказал я, вытянув указательный палец. Девушки, пускай будут девушки, все же красивые, молодые, хоть и старше меня. Сидели напротив, с интересом слушая Мицуко. Но как только она закончила, повисла напряженная тишина, которую первой нарушила Синевласка. В чем же? Та вскинула на меня проницательный взгляд. «Скажи мне, Каори, что вы хотите производить? Качественный хентай или простую порнушку?» Девушка вопросительно изогнула бровь и тут же фыркнула, не желая отвечать. Сразу поняла, к чему я это спросил. Мне же оставалось продолжить. За то время, что я работал, понял, что читатель или зритель должен сопереживать героям. Даже на порнхаб есть видео сюжетами. Не знаю, насколько интересными, но все-таки имеются. А в нашем деле надо быть более тонким. Эротика не должна выходить до глупости прямолинейной. Вы должны подать тот же минет, как нечто искусное. А то, что просто сосало, еще ничего не значит. Дайте зрителю понять, почему девушка это сделала. Будь то просто похоть или любовь к герою, а может ее заставили. Кто его знает? Кроме вас, конечно же. «Расскажите ли читателям не просто, как работают пестик и тычинка, а покажите жизнь этой цветочной парочки. Как они друг друга нашли, какие пчелы летали и летают вокруг них до сих пор? Что ими движет?» Пока я воодушевленно рассказывал, никто не проронил ни слова. И даже когда закончил, симпатичная троица сидела молча и смотрела на меня ошалевшими глазами. «Что?» Я сразу же сконфузился и подобрался. «Можно подумать, вы этого не знали». «Мы-то знали!» пробормотала Мицука. «Но обычно от парней такого не ожидаем». «Может, потому ваш предыдущий проект и провалился?» Я пожал плечами. «Вы понадеялись, что мужская часть оценит, и в то же время забыли, что мужики тоже люди». «Ой, вот только этого не начинай!» Каори всплеснула руками. «Вы ведете себя как животные, а стоит об этом сказать, так сразу обижаетесь, как пятилетние дети». «Что, разве я не права?» усмехнулась, виде как меня это раздражает. «Вот сейчас ты скажешь, что не хочешь работать с такой, как я». «В тебе столько агрессии», — спокойно ответил я. «Ты не занимаешься спортом?» «Это здесь при чем? «Там бы смогла выплеснуть весь свой негатив. Не здесь, когда надо поддерживать дружный коллектив, а в фитнес-центре». «Много ты знаешь», — огрызнулась она и снова отвернулась. «Не обращай на нее внимания», — спохватилась Мицуко. Она просто недавно с парнем рассталась, вот теперь мучается. «Неправда», — возмутилась Синевласка, — «этот мужик сам страдает». «Вот видишь», — улыбнулась блондинка, — «все еще вспоминает и бросается на всех». Но на самом деле Куори весьма деликатная девушка, и обратилась к той, чуть повысив голос. «Ведь так?» «Да», — нехотя ответила Тая, вернулась за свой стол. «А мне понравилось», — подала голос Мика. И рассказ, и направление из Амукуна. По-моему, все верно. Я плохо прописала мужские характеры, но оно и понятно, я ведь девушка. И лучезарно заулыбалась. Черт, я до сих пор не могу поверить, что ей уже больше тридцати. Вот как такая девчушка может быть старше меня? Верно, согласилась Мицука и бросила на меня хитрый взгляд. Но есть в этой истории один большой минус. Какой же? Недоуменно переспросил я. «Где продолжение?» — воскликнула та и бросилась ко мне. Обхватила за лицо и притянула к себе. От неожиданности я торопел и не успел ничего сделать, как она коснулась своим носом моего и поводила по сторонам, будто играя с домашним питомцем. «И замок он, ты такой милаха!» «Это я уже понял», — отпрянув от любвеобильной женщины, почесал макушку. «Простите, может, это покажется наглым, но надо ведь заключить какой-нибудь договор и договориться об оплате». Верно, Мицука выпрямилась и снова стала строгой начальницей. Правильно мыслишь, и Заму, документы я подготовлю завтра, а пока что, она посмотрела в окно, можно расходиться. Но почему? возмутилась Кори. У тебя есть идея, что делать дальше? спросила блондинка. Пока нет, насупилась та. Мы ведь теперь ждем, что скажет наш судья. Снова она меня кусает. — И чем я ей не угодил? Или она теперь ко всем парням так относится? — Все верно, — кивнула мицука Посмотрим, что с этим решит Изаму-кун. Так что до завтра у вас нет никаких дел. — Ура! — воскликнула малышка Мико. — Наконец-то домой. — Верно, но завтра, чтобы все были вовремя. И тут женщина задумалась. — Или же нет. Давайте к полудню. У Изаму как раз закончится занятие, и мы сможем собраться полным составом. Ну вот еще. Недовольно протянула Кори. Теперь всем нам под него подстраиваться. Это всего на пару дней, ответила Мицука. Пока не определимся с новой работой. А дальше все вернется на круги своя. Изаму будет на учебе, мы будем работать над своими задачами. В принципе верное решение. Она настоящая начальница. И стоило так подумать, как Мицука повернулась ко мне. Изаму Кун, а к тебе отдельное задание, помимо генератора идей. «Слушаю. Мне очень, очень хочется узнать, что будет дальше. Напишешь продолжение?» эм, «Я сделал вид, что думаю над этим вопросом. Ну, я даже не знаю». «И заму». Блондинка склонилась передо мной, опершись о подлокотники. В такой позе были видны все женские прелести, что рвались из топика. «Я тебя очень прошу. Мне нужна прода». Она всем нужна, усмехнулся я и невольно сглотнул. Уж слишком аппетитный вид открывался передо мной. Но я постараюсь. Вот и молодец! Женщина подпрыгнула от радости и направилась к двери. Вставай, нам пора ехать. Куда еще? Не понял я. Как куда? К тебе домой? Улыбалась та. Я тебя подвезу. Мне все равно по пути. А девочки закроют кабинет.